Глава 47. Адиль. Фронт Монтана, 1983 год. Я снова провела день своего рождения в одиночестве со скучными передачами по телевизору, потому что Бак и Марк любили спорт. Я помнила, как мы трем смотрели телевизор, сидя на диване, как Бак выключал звук «чёртова реклама, там всё равно ничего хорошего не скажут». И я могла слушать Баха на стереопроигрывателе. Возможно, я слишком углублялась в прошлое. Это легко, когда так много приятных воспоминаний. Я смаковала брачную ночь с Баком. Меня почему-то удивляло, что я снова нахожу наслаждение. Любовь подобна морю. Оно движется, но при любых обстоятельствах оно принимает очертания берега, с которым встречается, и оно разное у разных берегов. 813. Их глаза видели Бога. Конечно, это было время испытаний. Знакомство с родителями Бака в их доме казалось мне договором на их условиях. «Ма, па, вот тот сюрприз, о котором я вам сообщал. А это моя малышка Адиль», — горделиво сообщил Бак, прижимая меня к себе. «Рада познакомиться с вами», — сказала я, произнося слова отчетливо, как это делала графиня. «Значит, обручился», — спросил его отец. «Скорее подвергся божьему испытанию». Поправила его мать. Подвергся испытанию, женился во Франции. Усмехнулся Бак. Его отец осторожно присмотрелся ко мне. Рассеянная улыбка его матери превратилась в недовольную гримасу. «Как ты мог жениться, если нас там не было?» Спросила она. «А как же Дженни?» Спросил мистер Густавсон. «Она нам как дочь», сообщила миссис Густавсон. «Пока ты...» Пока тебя не было, мы все праздники проводили вместе. Не было? Бак не на курорт отправлялся в Европу. Он там воевал. Все считали, что вы с Дженни понимаете друг друга. Продолжила миссис Густавсон. Я посмотрела на Бака. Она была моей школьной подружкой. Объяснил он мне. Но я не просил ее дожидаться меня. Я уже не ребенок. Война. Ей никогда не понять это вот так, как понимаешь ты. Ты единственная, кто это знает. Это было правдой. Мы с Баком прошли через войну, а его мать даже не трудилась произнести это слово. Но время шло, и мы с ним обрели многое дом, и сына, и счастье. Его родители так и не приняли меня по-настоящему. Зато отец Мелани был ко мне добр. Он взял меня на работу церковным секретарем. И я наслаждалась, составляя информационные бюллетени и собирая в вестибюле маленькую библиотеку. Местным понадобилось время, чтобы простить меня за похищение Бака у его подружки по старшей школе. Но чем язвительнее были горожане, тем нежнее становился Бак. Когда я показала ему фотографию двора Американской библиотеки в Париже, он устроил целый бордюр из петуни как там. Через своих армейских друзей на Востоке он находил книги на французском, и на моих полках появились романы профессора Коэн, изданные в Египте после войны. Хотя та рукопись, которой она доверила мне, так и не была опубликована, мне нравилось думать, что она находится в безопасности в библиотеке. Бак никогда не жаловался на дороговизну моей подписки на парижское издание «Геральт», никогда не упоминал о том, что новости приходятся по зданиям на неделю. «Одним женщинам хочется иметь драгоценности, а тебе хочется иметь бумажки», — говорил он. Я «Это знал, когда женился на тебе». Я прочитывала каждую колонку новостей американской библиотеки, И так узнала, что мисс Ридер снова получила работу в библиотеке Конгресса. Мисс Уэтт освободили из лагеря для интернированных и она вернулась в нашу библиотеку. Бетти стала заместителем директора. Графиня опубликовала свои мемуары. Борис ушел на пенсию. Было приятно знать, что библиотека по-прежнему существует и функционирует. Год за годом я узнавала, как мой отец интервью по поводу роста потребления наркотиков в городе, а Маргарет налаживает свое дело. Я скучала по ним, особенно по Маргарет. А теперь я бродила по дому, как призрак, которому некого преследовать. Я ела в одиночестве, спала одна. Меня уже тошнило от одиночества. В кладовке я смотрела на свою шкатулку, где хранила письма, которые не смогла тогда жечь. Я совершала ошибки. Я училась, но всегда недостаточно быстро. Если бы моя жизнь была книгой, состоящей из глав одновременно и скучных, и волнующих, горестных, и забавных, трагических романтических, то пришла пора подумать о последней странице. Я была одинока. Если бы только моя история могла на этом закончиться. Если бы только я набралась храбрости захлопнуть эту книгу раз и навсегда. Винтовка бака стояла в углу. Пыль скопилась на прицеле. Я гадала, заряжена ли она. Насколько я знаю, бака должна быть заряжена. Ты была пистолетом, а пуль спусковым крючком. Нет, Маргарет не так сказала. Поль был пистолетом, но на спусковой крючок нажала ты. Ты нажала на спусковой крючок. Возьми винтовку и нажми на него. Я взяла оружие. Кто-то позвонил в дверь. Мне было плевать, звонок повторился. Мой палец подкрался к спусковому крючку. Кто-то вошел в дом и окликнул «Эй, привет!». Я узнала этот голос. Девочка, которая жила по соседству. Я поставила винтовку на место. «Есть кто-нибудь дома?» Слегка ошарашенная, я вышла в гостиную. «Я пишу сочинение о вас, ну, то есть о вашей стране», — сообщила девочка. «Может, вы могли бы ответить мне на несколько вопросов?» Странно было видеть кого-то в моей гостиной. «У вас тут целая библиотека», — добавила она. «Последний раз чужие были здесь четыре года назад, когда вы тело бака». Девочка повернулась, чтобы уйти. «Когда?» — спросила я. Девочка оглянулась. «А можно прямо сейчас?» «Похоже на то, что жизнь сама предлагала мне эпилог».